Глава 65. Она исчезла, исчезла. Насир бросился вперед, но не заметил ни снежной кожи охотницы, ни блеска ее кольца. Он ощущал ее отсутствие всем телом. Вернувшись к остальным, Насир остановился, увидев эмоцию, проступившую на их лицах. Надежда. Никогда прежде на него не надеялись. Принц покачал головой, вмиг разрушив все их иллюзии. Вот это уже привычнее. Но она была здесь», — сказала Кифа, подцепив песок наконечником копья. «А теперь ни следа». Тени сгустились, а закружился песок, надвигалась буря. На лице Бенямина читалось смятение. «Мы опоздали, мы опоздали, она...» «Не вынуждай меня отвешивать тебе пощечину, Сафи!» — прорычал Альтаир. Кифа поднялась на выступ, чтобы осмотреться. К горлу Насира подступил смех. Они заблудились. У них не было компаса, который помог бы найти их компас. Компас. Он поймал понимающий взгляд Альтаира и задумался как давно генерал знает, что компас все это время указывал на охотницу. Насир вытащил прибор из кармана и резко выдохнул, когда стрелка указала на северо-восток. «Я знаю, где ее искать», — объявил Насир, не тратя времени на объяснение. Как он мог объяснить то, чего сам не понимал? Кифа спрыгнула с камня и внимательно изучила компас, но ни о чем не спросила. «Впереди обрыв, но я не могу сказать, насколько высокий». Насир кивнул. Он вполне мог оставить их в лагере. Если они погибнут, это избавит его от необходимости наблюдать, как жизнь покидает теперь уже не чужие лица. Вытащив скеметар из ножен, Хашашин вдохнул, ненадолго встретившись глазами с Альтаиром. Беньямин уверенно кивнул. Насиру предстояла охота — На охотницу.